Сразу же после вылета первого Руслана всего ему удалось сделать два рейса, да и то во второй раз груз был арестован в Бакинском аэропорту. Посольство США направило в Министерство иностранных дел Казахстана резкую ноту протеста. В ней говорилось, что Казахстан в обход международных санкций осуществляет поставки вооружений в Северную Корею. страну, подозреваемую мировым сообществом в спонсировании международного терроризма и уклоняющуюся от исполнения международных соглашений в области контроля над ядерными технологиями. Тайная сделка провалилась. Это было ясно всем, кроме серого кардинала и правой руки Назарбаева. Уже едва ли не ежедневно в МИД звонил посол США. Уже статьи о тайной торговле оружием появились в западных, и даже сегодня в это трудно поверить, но еще восемь лет назад не вся казахская пресса была так зачищена в местных газетах. А наши оружейные бароны все никак не могли угомониться. Они отправили второй борт. А группа казахских техников... Была уже переправлена в Китай, чтобы оттуда забросить их в Пхенян. Когда началась шумиха, китайцы техников арестовали и долго не могли понять, что с ними делать и кому их выдавать. Через некоторое время их отправили обратно на родину. Всё это мне было уже известно. Зная кое-что о возможностях техники спутникового слежения и работе западных разведок, я нисколько не сомневался, что северокорейская афёра закончится именно так. Уже тогда между мной и Обыкаевым сложились весьма неприязненные отношения, так что не буду кривить душой, говоря, что сильно переживал из-за провала его и всей кампании. Но в девяносто девятом я все еще считал себя преданным солдатом президента. И, видя, что оба собеседника, Такаев с Утамуратовым, близки к полному ступору, стал думать, как же вывести его из-под удара. Тогда я думал только о престиже Казахстана. Времени на размышления было в обрез. Такаев сообщил, что завтра Назарбаеву будет звонить вице-президент США Альберт Гор, И к этому моменту нужно утвердить нашу окончательную позицию, а звонки Гора так и сообщил американский посол Джонс. Разговор министра с послом был очень нервным. Чувствовалось, что американцы готовы на самые суровые меры, вплоть до режима санкций, что в условиях азиатского экономического кризиса 1998 года могло крайне отрицательно отразиться на экономике Казахстана. Гор должен был позвонить Назарбаеву в воскресенье в 8 или 9 утра. С борта самолёта у него был длинный перелёт, и разговор с президентом Казахстана значился в списке неотложных дел. Как я понял, именно нашей группе нужно было предложить Назарбаеву сценарий разговора. его позицию. Вариантов, собственно, было всего два. Первый президент не сдаёт своих старых друзей, и тогда страна гарантированно получает массу проблем, а вместе со страной и сам Назарбаев его могли перестать пускать в страны Запада, как белорусского коллегу Александра Лукашенко. либо президент выставляет американцам козлов отпущения, то есть делает вид, что сам ровным счётом ничего не знал, ни о каком экспорте самолётов в Северную Корею не знает, очень возмущён и во всём разберётся и накажет виновных, которые за его спиной проворачивают плохие делишки. Этот вариант означал, что два назарбаевских соратника, его близкие люди Абыкаев и Алтынбаев должны подать в отставку со своих постов, а какие-то стрелочники пострадать чуть посерьёзнее. Одновременно этот вариант означал фактическое признание того факта, что глава государства слаба или совсем не контролирует своих силовиков, промышленяющих торговлей оружием. Это было неприятно, но не смертельно. Главным на тот момент было успокоить американское и японское правительства, а всякими побочными проблемами типа общественного мнения в собственной стране можно заняться потом. Естественно, я предложил второй вариант. Оба деятеля заварили эту кашу, оба и должны её расхлёбывать. Тем более, насколько я понимал, американцам нужны были две вещи. Во-первых, напугать казахское руководство так, чтобы желание что-то там продавать в обход санкций пропало надолго. И во-вторых, добиться каких-то церемониальных жертвоприношений, абсолютно символических. Вряд ли они были настолько наивны, чтобы всерьёз поверить в версию, будто президент Казахстана ничего не знал о том, что творится у него под носом. Все эти аргументы я и изложил собеседникам. Такаев меньше всего хотел ссориться с могущественным Абыкаевым, но никакой альтернативы моему предложению у него не было, и именно он должен был сформулировать наше решение. В итоге с лицом человека, идущего к плохому дантисту, он сел за стол и написал письмо президенту, которое мы скорректировали. Смысл был таков: чтобы минимизировать негативные последствия этой истории, президенту нужно решительно дистанцироваться от неё, заявить, что он возмущён самодеятельностью злоумышленников, намерен строго наказать их, а также и тех, кто должен был не допустить подобного рода злоупотреблений и далее в том же духе. Заручившись нашей поддержкой с готовым письмом, такая сразу же спецсамолётом улетела в Астану. Я помнится тогда ещё подумал, что господину Петренко придётся на некоторое время прервать свою салонно-благотворительную деятельность, потому что из всей компании, замешанной в афере, по статусу и положению В негласной иерархии посадить могли только его. Шеф комитета национальной безопасности и министр обороны были надёжно защищены от такого варианта. Так впоследствии и получилось. Президент не сразу принял наш вариант. Некоторое время он ещё хорохорился, говорил, что он руководитель независимой страны, сам себе хозяин, что не допустит того, чтобы вместо московского ЦК КПСС теперь контролирующие функции выполняли американцы, капиталисты. Как бывшие советские рабочие, президент Назарбаев до сих пор недолюбливают классовых врагов, американских капиталистов. Назарбаев говорил, что он не сдаёт своих верных друзей и далее в том же духе. Об этом мне позже рассказывал Такаев. Ему ведь в самом деле было нелегко. Выстроенная им система абсолютной вертикальной власти могла функционировать лишь при соблюдении главного принципа своих в беде не бросать. Какой бы это беда ни была, Сегодня ты сдаёшь своего верного соратника, завтра он сдаст тебя и будет прав. Круговая порука непременный атрибут подобного рода мафиозных организаций, гарант того, что завтра в них не начнётся война всех против всех. В конце концов, его соратники действовали не на свой страх и риск, всё было согласовано. Шкура неубитого медведя была предварительно разделена, а теперь ему нужно выставить их виноватыми, отправить в отставку, убрать на некоторое время из ближайшего окружения. Назарбаеву было трудно решиться на этот шаг. Очень трудно. Но другого пути у него не было. Может быть, он бы еще как-нибудь пережил запрет на въезд в Соединенные Штаты и страны Европы. Но интерес американских правоохранительных органов к нескольким счетам в швейцарских и лихтенштейнских банках, и так к моменту описываемых событий весьма его беспокоивший, в случае конфронтации с американцами непременно бы усилился, а это... в планы нашего лидера никак не входило. Поэтому я, честно говоря, был уверен, что в итоге он примет мой вариант. К этому времени я знал, что президента уже много лет, и некоторые его привычки и стереотипы, его поведение были мне неплохо знакомы. Перед тем как решиться на игру против правил, А тут ему предстояла именно такая игра, более того, против правил им же самим и введённых. Он непременно должен был найти внутреннее самооправдание. Возможно, неубедительное для других, зато убедительное для него.